Глава пятая. В понедельник вечером после занятий я поднялась к Марте, как она просила. Мне это событие, наша встреча вдвоем, показалось еще более значительным, чем вечеринка с толпой гостей. Я позвонила, дворецкий открыл. Я вошла и увидела, что квартира преобразилась, стала совсем другой. Полная тишина... Зал для приемов превратился в гостиную огромных размеров, мебель вернулась на свои места. В отсутствие гостей строгости порядок впечатляли еще больше. В интерьере доминировали три цвета – черный, красный и белый. Произведения искусства представали во всем своем совершенстве. Добро и зло словно бы вели нескончаемую битву за место на полотнах и в замысловатых формах скульптур. Марта встретила меня широкой улыбкой и пригласила сесть. Жак принес ей стакан джина с капелькой тоника, ее ритуальный напиток, судя по всему. Мне он предложил вино. Я поблагодарила и отказалась. Он оставил нас. На низком столике лежал конверт, который я не взяла в день вечеринки. «Ирис, возьми этот конверт. Я больше никогда не хочу слышать, что ты отказываешься от гонорара, понятно?» «Спасибо», — просто ответила я, забирая конверт. «А теперь нам нужно серьезно обсудить твое будущее». «Не понимаю, о чем вы хотите говорить. Я вроде уже объяснила, что после учебы вернусь домой». Она решительным жестом отмела мои возражения, положила ногу на ногу и впилась в меня взглядом. «Слушай меня и не перебивай». Я кивнула. Ты здесь уже больше месяца. Мы с Филиппом подвели итоги, и он подтвердил, что ему больше нечему тебя учить, ну или совсем немногому. Неправда. Хватит, Ирис, быть самоучкой не недостаток, как раз наоборот. Если бы ты знала, откуда пришла я... А откуда вы пришли, Марта? Вопрос вырвался у меня сам собой, и я сразу же об этом пожалела. С улицы. Она дала мне время переварить информацию, а потом продолжила. «Но мы здесь не для того, чтобы говорить обо мне. Когда-нибудь в другой раз возможно. Я больше не хочу слышать от тебя, что ты бездарна. Это просто смешно. Да ты и сама знаешь, на что способна. Вы... «Первое, кто говорит мне, что я чего-то стою, и я не уверена...» «Ты откроешь собственное дело как независимый дизайнер прямо здесь. Будешь создавать коллекции. Я стану направлять тебя, и у меня есть все возможности оказать тебе поддержку. Предоставлю в твоё распоряжение одну из комнат на этаже, где отелье. Филипп всегда будет под рукой, чтобы помочь, если что». У меня есть широкая клиентская база. Позавчера вечером все женщины, не говоря уж о мужчинах, обратили внимание на тебя и твою работу. Ваш интерес невероятно льстит мне. Вы предлагаете то, о чем я мечтала, но я не могу принять ваше предложение. Она встала и начала, как всегда, грациозно вышагивать по комнате. Провела рукой по спинке дивана. Излучаемый ею мощный поток энергии гипнотизировал меня, и я неотрывно следила за ней глазами. «Ты действительно полагаешь, будто сможешь раскрыть свой потенциал, всю жизнь подшивая подолы и делая прямые юбки по заказу пожилых дам?» Я потеряла дар речи. «Если ты отказываешься, то уходи из ателье. Незачем попусту тратить свое время, и мое заодно». «Вы меня гоните?» «Тебе достаточно сказать слово, дорогая моя. А в чем тут ваш интерес?» Она подошла ко мне. Я не смогла выдержать ее взгляд и опустила голову. «Ты мне нравишься, Ирис». Доставь мне удовольствие. Подумай о моем предложении. Что ответить? Я и так уже обязана этой женщине очень многим. Элементарная благодарность требует, чтобы я хотя бы взвесила все «за» и «против». Что мне стоит поговорить с Пьером? В крайнем случае выйдет обычная ссора, одной больше, одной меньше. Но я, по крайней мере, попытаюсь... и хотя бы кончиком пальцев прикоснусь к недосягаемой мечте. Не всем выпадает возможность приблизиться к идеалу. Зачем же мне от нее отказываться? Пусть всего на несколько недель, но я почувствую себя абсолютно другим человеком. Я подняла голову, и тут хлопнула входная дверь. «Марта, ты готова?» — крикнул мужской голос. «Габриэль, я уже успела забыть и о нем, и о его обаянии». Мартина лицо едва заметно напряглось. Потом оно расцвело великолепной улыбкой, и она повернулась к двери в гостиную. «Габриэль, дорогой, как всегда вовремя?» «Ты меня хорошо воспитала», — ответил он и заметил меня. «Ирис, какой сюрприз!» «Добрый вечер, Габриэль». — сказала я, вставая. Мартин взгляд подсказал мне, что нужно протянуть руку, а не подставлять щеку для поцелуя. Он криво усмехнулся, потом присмотрелся к нам обеим. — Что за интриги вы тут плетете? — Я сделала Ирис предложение, — объяснила Марта. — Хочу помочь ей, чтобы она занялась творчеством. «Когда речь идет об искусстве, щедрость Марты безгранично», — сказал он мне, а потом обернулся к ней. «Мы опоздаем. Пойди, соберись. А Ирис пока объяснит мне условия вашего партнерства». Он сел в одно из кресел и облокотился на ручку, поглядывая попеременно то на Марту, то на меня. Марта медленно подошла к нему и что-то сказала на ухо. Слушая ее, Габриэль продолжал улыбаться и смотреть на меня. Марта вышла из комнаты. «Ну, давай рассказывай, чего она от тебя ждет?» «Она хочет, чтобы я открыла свое дело», — ответила я кратко и исчерпывающе. Я вздохнула и откинулась на спинку дивана. А когда услышала смех Габриэля, выпрямилась и нахмурилась. Что в этом смешного? Ты красивая, когда злишься. Я снова залилась краской. Послушай, Ириса, чем тебя смущает желание Марты помочь тебе? Ты способная, судя по всему. Разве у тебя нет амбиций? Я обхватила голову руками. Встала, потому что не могла усидеть на месте. Выглянула в окно. Габриэль подошел и остановился за моей спиной. Теперь я дрожала не из-за Мартиного предложения. Второй раз подряд рядом с этим мужчиной я не могла справиться с эмоциями. «Что тебя удерживает?» — спросил он. «А ты как думаешь?» Я повернулась к нему лицом. «Я бываю глуповатый и недогадлив. Мне желательно все разжевать». Я засмеялась и предпочла отойти от него подальше. Боюсь разочаровать Марту. Я ее хорошо знаю, так что можешь мне поверить, ты ее разочаруешь только если откажешься. Воспользуйся предложением, начни свое дело. Не получится ничего страшного. Вы все забываете, что я здесь пробуду всего полгода, а потом вернусь домой. «А где у тебя дом?» «У мужа. Вечные такие мелочи забываю». Мне захотелось расхохотаться, но я сделала вид, что шокирована. «За полгода может многое случиться», — сказал Габриэль, снова подходя ко мне. «Поужинай со мной, Ирис». «Нет, я не могу». Мы посмотрели друг на друга. Он улыбнулся, а у меня сбилось дыхание. Ты меня боишься. С чего бы ей тебя бояться? — вмешалась Марта. — Ты не сможешь все время говорить «нет», — прошептал он. Потом направился к Марте и поцеловал ее. — Как всегда великолепно! — восхитился он. — Не волнуйся, я действовал в твоих интересах. Я пытался уговорить Ирис принять твое предложение. Она сказала, что обсудит его с мужем, а потом даст ответ. Мне показалось, что они молча бросают вызов друг другу. Потом я заметила на лице Марты намек на улыбку. «Принимая во внимание количество твоих любовниц, Ирис смогла бы обзавестись обширной клиентурой». Габриэль расхохотался Марта повернулась ко мне, ее лицо было серьезным. — У тебя есть неделя, чтобы принять решение, дорогая моя. — Марта, я... Она приподняла брови, и я тут же замолчала. Потом схватила сумку, пальто, до свидания, пробормотала я. Перед тем, как покинуть комнату, я не удержалась и оглянулась. Они наблюдали за мной. У Марты взгляд был загадочным, а у Габриэля — хищным. У каждого свой стиль. Я ускорила шаг, чтобы поскорее покинуть эту квартиру. Мне оставалось два дня на то, чтобы принять решение дать Марте ответ. С Пьером я, естественно, так и не поговорила. В субботу у нас были гости, весь день я на кухне изображала примерную жену, суетящуюся у плиты. Закончив готовить, я легла в ванну, чтобы прийти в себя. и отмокала больше получаса, размышляя над тактикой, которую следует выбрать. Какие аргументы убедят Пьера рассмотреть предложение Марты? Именно сейчас идеальный момент, чтобы попробовать. Он расслабился, доволен, что к нам придут друзья. Я все приготовила. Оставалось придумать, в чем мне сегодня выйти гостям. Я закрыла дверь ванной, высушила волосы, надела черное кружевное белье и застыла перед шкафом. В конце концов я выбрала то самое платье, которое спровоцировало скандал за семейным обедом в доме родителей. Покосилась, правда, и на свой брючный костюм, Непонятно, зачем я привезла его домой, ясно же, что никогда здесь не надену. Однако имело смысл воспользоваться хорошим настроением Пьера, чтобы показать ему свою работу. «Пьер, подымись, пожалуйста!» — крикнула я. «Что происходит?» — возмутился он, входя в спальню. «Чем ты тут занимаешься? Ты все еще не готова?» «Все в порядке, не волнуйся!» Мне осталось только одеться, но я хочу кое-что тебе показать. Послушай, у нас нет времени, они вот-вот придут. Дай мне две минуты. Я подошла и прижалась к нему. Он обнял меня, у него не было выбора. Я вспомнила ощущение его кожи на своей. Прошу тебя. Он вяло махнул рукой. — Ладно, что ты хочешь мне показать? Мой костюм, тот самый, который я сделала и который понравился Марте. Он нахмурил брови, посмотрел на меня и сделал шаг в сторону. «Ты что-то задумала, Ирис?» Нужно было тщательно выбирать слова, чтобы не напугать его. «Марта хочет, чтобы во время обучения я шила собственные модели». «И зачем тебе это нужно?» насколько мне известно, мы не собираемся переезжать в Париж. Я и не предлагаю не беспокойие, просто рассказываю потрясающие возможности. Вот не знал, что ты хочешь стать дизайнером. Она говорит, что у меня есть талант, поэтому я и хотела показать тебе мою модель. Я не ожидала такой реакции честное слово, но Марта верит в меня, И несколько ее приятельниц уже почти сделали заказы, и Габриэль говорит, что глупо упускать шанс. Он дернул плечом. «Ну, давай!» «Спасибо. Времени у меня было в обрез, я бросилась в ванную. «А Габриэль это кто?» Мне вдруг стало жарко. В голову пришла идея, которая могла оказаться удачной. Я разве не рассказывала тебе о Габриэле? Это он руководит ее инвестиционными фондами, теми, что на втором этаже нашего здания. Записной дон Жуан. Старый плейбой? Нет, тут ты ошибаешься, он всего на несколько лет старше нас. Он очень милый. Очаровательный, подумала я. С хорошим чувством юмора. В особенности, когда речь заходит о моем муже. Ты скоро? Да-да, уже сейчас. Ты не будешь возражать, если я с ним поужинаю? Он пригласил меня. С чего бы мне возражать? Ну, ты идешь? Когда я вышла из ванной в костюме, Пьер побледнел и оглядел меня с головы до ног. Я медленно покружилась. Как тебе? Знаешь, я тут еще знаток моды. «Да ладно, я хоть красивая в нем, «Не более, чем всегда. И вообще, ты в нем какая-то другая. Не знаю, куда ты сможешь такое надеть, в особенности, когда будешь работать на дому. Никто такую вещь не купит, ее негде носить. Но и тут прозвенел звонок». «Они пришли», — сказал Пьер. «Быстро переодевайся». «Подожди! Что еще?» «В понедельник я должна дать ответ Марте». Он пожал плечами. «Не знаю, не вижу в этом особого смысла. Подумай сама, что это тебе даст. Немного, мне кажется». Он вышел из спальни. Я услышала, как он быстро спускается по лестнице, чтобы встретить друзей. На глаза набежали слезы. Я подняла лицо, посмотрела на потолок, чтобы не испортить макияж, и вздохнула. По крайней мере, теперь все ясно. Пьер совершенно не понимает, какой шанс мне дает Марта. Что же до ревности, которую я попыталась вызвать своим рассказом о Габриэле, Ему и в голову не пришло, что я могу понравиться мужчине. Интересно, ему-то я еще нравлюсь? И уж тем более, что кто-то, кроме него, может понравиться мне. Заканчивался мой последний день в ателье. Я собиралась подняться в кабинет к Марте и сказать, что ухожу. Хорошенько подумав, я поняла, что без поддержки Пьера не обойдусь. Помечтать несколько дней — это прекрасно. А теперь пора вернуться на землю. Я постучала. «Войдите!» — услышала я очарующий голос. Она сидела за столом, склонившись над документами. «Добрый вечер, Марта!» «Я тебя ждала». У тебя на завтра назначена встреча, будешь снимать мерки. Заказы посыпались, причем все срочные. Я не могла выдавить из себя ни слова. Ты должна быстро набрать рабочий ритм. Для твоих клиентов это показатель качества, непременное условие доверия к тебе. А потом поработаешь на меня. Пора обновить гардероб, ты этим займешься. «Хочешь что-то сказать?» Она внимательно оглядела меня. «В чем проблема?» «Мой муж, объясни». Ему не понравилось ваше предложение. А за эти выходные он переквалифицировался в дизайнеры? Я бы не возражала. «Скажи, пожалуйста, это он принимает за тебя решение?» «Ты что, из тех женщин, которые полностью подчиняются мужу?» «Нет, но...» «Я плохо объяснила. На самом деле он не видит смысла всего на несколько месяцев, и я думаю, что...» «Что?» «Что он не относится всерьез к моим занятиям». «Докажи ему обратное. Работай». «Живи для себя и самовыражайся. Твой успех заставит его понять, как ему повезло с тобой, и словно по волшебству он снова обратит на тебя внимание. Ты же этого ждешь от него, я не ошибаюсь?» Я кивнула. «Итак, что ты решила?» Она поймала мой взгляд и не отпускала, словно привязывала к себе, не позволяла убежать от нее». Как этой женщине удалось за столь короткое время приобрести такое влияние на меня? Марта завораживала меня, волновала. Мне хотелось учиться у нее, пользоваться ее женским опытом. Я была рада, что она стала моей наставницей. Мне невероятно повезло, что я ее встретила и что она мне оказала доверие. Пьер не может понять, по крайней мере, в данный момент. А я все понимаю». и не должна упустить свой шанс. Пусть это везение продлится всего несколько месяцев. Хотя бы эти месяцы я проживу полной жизнью. Вы сказали, что на завтра у меня назначены встречи. Могу я узнать об этих заказах? Она встала и подошла ко мне. Дорогая моя, мы с тобой добьемся многого. Впервые я услышал волнение в ее голосе. Вдруг ее лицо напряглось, глаза сузились. «Я должна идти. Жду тебя на ужин, дорогая моя». Она улыбнулась мне и поспешно покинула кабинет, оставив меня в одиночестве переваривать всю грандиозность только что принятого решения и приходить в себя после ее поспешного ухода. Я вернулась в ателье, где вскоре мне предстояло встретить моих клиенток. Мои собственные клиентки. Женщины, которые придут сюда ради моих моделей, моего умения. Марта верила в меня. Мне бы никогда не пришло в голову даже мечтать о таком развитии событий. Судьба, случай подарили мне встречу с этой исключительной женщиной, разглядевший во мне то, что никто до сих пор не замечал, и чего не хотели принять ни мои родители, ни даже Пьер. С Марта я смогу по-настоящему найти себя, профессионально состояться. Получалось, что Марта понимает меня лучше, чем я сама. Это сбивало с толку, но наполняло энтузиазмом и энергией. Вечером все такая же счастливая и воодушевленная я поправила макияж и поднялась на шестой этаж. Жак открыл дверь. Он выглядел обеспокоенным. «Добрый вечер», — сказала я. «Меня ждёт...» «Добрый вечер, Ирис. Да, я знаю, но она...» «У Марты случаются приступы мигрени. Тогда я ухожу, пусть отдыхает». «Ни в коем случае...» Она хочет, чтобы этим вечером вы были с ней. Ваше присутствие ей никак не помешает. Входите, входите. Подождите здесь. Жак проводил меня в гостиную. Потом предложил бокал вина и отказалась. Он собрался выйти, но передумал и обернулся ко мне. «Если я правильно понял, вы будете работать на Марту?» «Да!» — воскликнула я, широко улыбаясь. значит, мы будем часто встречаться. Не стесняйтесь обращаться ко мне по любому поводу. Договорились? М -м -м. Обещаю. Обязательно. Она скоро выйдет к вам. Я поблагодарила его, и он оставил меня. Я решилась походить по гостиной. Одна из скульптур привела меня в восхищение. Обнаженная женщина в откровенной позе. А потом мой взгляд остановился на фотографии в рамке на комоде. Любопытство заставило подойти поближе. Это был черно-белый портрет Марты, только лет на тридцать моложе. Работа профессионального фотографа, тщательно выставленное освещение, контрасты света и тени — все это свидетельствовало о руке большого мастера. Можно было догадаться — что под накинутой белой вуалью она обнажена. Возраст не покусился на ее красоту, но в молодости она излучала животный магнетизм и мощную чувственность. Наверное, не было мужчины, способного устоять перед ней. Гордая осанка, надменный высокомерный вид. Казалось, будто у ее ног лежит весь мир, а она взирает на него свысока. «На этой фотосессии завершилась моя карьера», — услышала я за спиной голос Марты. Я не заметила, как она подошла. Я обернулась к ней, меня поразила бесконечная усталость, отпечатавшаяся на ее лице. За прошедшие полчаса под глазами легли темные тени, лицо хранило следы недомогания. «Если вы себя плохо чувствуете, я могу идти. «Нет, дорогая моя». «Останьте со мной». Она взяла у меня из рук фотографию и поставила на место, а потом села на диван. Взяла тюбик с приставного столика, проглотила одну таблетку. Я устроилась напротив и извинилась за то, что взяла фото. «Я не сержусь на тебя», — ответила она загадочной улыбкой. «Вы были моделью?» Я не умела ничего делать руками, но у меня была голова и пластика. Поэтому я использовала свое тело, чтобы вырваться с улицы и пробиться наверх. Тогда-то и зародилась моя страсть к моде, тканям, дизайну, работе людей, скрывающихся в тени. Я участвовала в показах коллекций самых великих кутюрье и была моделью многих художников и скульпторов. Мой взгляд остановился на скульптуре обнаженной женщины, которую я раньше уже рассматривала. «Это я», — ответила она на мой незаданный вопрос. Но я никому не позволяла считать меня легкомысленной дурочкой. Очень быстро все узнали не только о моей красоте, но и об умении дать отпор. Я никого и ничего не боялась. Любимая забава. уничтожить мужчину, который пытается затащить меня в постель и при этом ведет себя по-хамски. Вы сказали, что этот снимок последний в вашей карьере, а ведь вы на нем еще такая молодая. Вот-вот. Я хотела покинуть сцену на вершине славы, и речи не могло быть о том, чтобы увидать рядом с сопливыми девчонками. Я успела добиться всего, чего хотела. В моем окружении были только известные люди искусства и успешные бизнесмены. Я имела все, чтобы достичь своей цели. Оставалось лишь собрать необходимые средства. И открыть ателье. Да, дорогая моя. Я хотела создать такое место... Куда бы пришла молодежь, которой никто не хочет помогать, но у которой золотые руки и главные принципы — совершенство, пунктуальность и работа. Моя мечта осуществилась, когда появилась ты. С самого открытия я ждала дня, когда порог ателье перешагнет настоящий художник. Благодаря своим связям я могла бы найти тебе место в лучших домах моды, как делала это для моих прежних учениц. Но я решила оставить тебя у себя. Ты заслуживаешь большего, чем царящий в сегодняшней моде дух коммерции и вульгарность. Ты будешь великим дизайнером. Ты наделена драгоценным даром и должна сохранить свою уникальность. Марта. «Не связывайте со мной чересчур большие надежды!» «Осознает ли она, что однажды я должна буду вернуться домой?» Она помрачнела. «Я чем-то тебя обидела, Ирис?» «Простите меня. А как вам удалось открыть от Илье?» Она улыбнулась, довольная моей покорностью. «Мне была известна репутация, Жюля?» Он был лучшим акулой финансов. Я хотела, чтобы он заставил мои деньги приносить прибыль. Я пришла на второй этаж этого здания без всякого приглашения. Жюль отказался принять меня, поскольку встреча не была назначена. Впервые в жизни кто-то сказал мне нет. И этот первый раз стал последним. А чтобы я простила оскорбление, он подарил мне ателье, и мы больше не расставались. Мне на ум пришел самый точный эпитет, характеризующий Марту — победительная. Вечером я позвонила Пьеру. «Ты так поздно звонишь. Где ты была?» «У Марты. Я с ней ужинала». «Как все прошло?» «Интересно. Невероятно увлекательно, а еще правильнее, захватывающе». «Почему?» «Если бы ты знал! Она рассказала мне о своей жизни, она... она необыкновенная и такая обаятельная, такая умная, я таких еще не встречала. В общем, я согласилась. Начну работать, у меня не было выбора, потому что уже есть заказы, представляешь? Честно говоря, не совсем, только не строй иллюзии, долго это не продлится». Помнишь, о чем мы договаривались? О наших планах после окончания твоей учебы? Не беспокойся, я не забыла. В этой истории есть положительный момент. Ты набираешься опыта. Но, пожалуйста, дорогая, не увлекайся этой женщиной, будь осмотрительна. Люди, среди которых ты очутилась, меня настораживают. Успокойся, Пьер. Сексуальные излишества, наркотики и рок-н-ролл — это не про них. Он шумно зевнул. «Попробую тебе поверить. У меня тоже был тяжелый день, пойду спать. Завтра звони пораньше. Я, Я тебя целую. Окей, спокойной ночи».